Часть седьмая. И дым нам сладок и приятен. Нет, ну ты подумай, какие, а? Гнусил Гоша, загружаясь в Араэкспресс. Тоже мне земляки. Колбаса им наша помешала. А яйца? Это ж надо, из-за двух яиц такой скандал устроили. Ага-ага, соглашалась. Я желаю успокоить супруга. Звери просто. И такси. Где они такие цены взяли? Кипятился муж, втискиваясь в сиденье электрички. На роллс их подивозят. Ага, опять закивала я, как китайский болванчик, глядя на брыжущего ядовитой слюной любимого. Ладно, сдремну-ка я. Устал что-то. Хмыкнул Гоша, смежив веки. Гош, давай лучше в окно посмотрим. В ужасе законючила я и начала озираться по сторонам, вспомнив несчастных с нашего рейса. Чего там смотреть-то? Ладно. Эх, чьи кубы, Размечтался благоверно и пообещал. Ну, ничего, сейчас до гостиницы доберемся, я нам заварю. Хорошо, хоть пакетики чайные не отобрали трапы Муж у тебя умный, спрятал чай в пакет с носками. Туда-то уж точно не полезут. Гош, ты не ругайся только. Я кипятильник выкинула. А давай тебе чайник купим. Масенький такой, электрический. Я на одном сайте видела. Замилая хвостом, пытаясь предотвратить надвигающийся ураган имени любимого супруга. Он, однако, и глазом не повел. Ничего. Хитро улыбнулся муж и достал из своей сумки циклопических размеров кипятильник, способный согреть тысячелитровую цистерну воды. Зная твою натуру, я подстраховался. И гантельку тоже, кстати, взял. Молодец. Вырвался из моей груди обреченный вздох. Сейчас в гостиницу, а потом в спортбар какой-нибудь, фонтанировал идеями муж. Завтра по Москве пробежимся и к твоим Волжск. Там дня три побудем, на рыбалку с тестем сгоняем, пельмешек поедим маминых. Ты, кстати, родителей-то предупредила, что мы к ним с визитом? — Нет, — икнула я. — Ну и правильно, сюрприз будет. Обрадовался Гоша и уставился в окно, разглядывая стремительно проносящийся мимо пейзаж. — Да, красота! У нас таких просторов днем с огнем не сыскать. — Аха-ха! — затрепыхалась я, доставая из кармана исходящий на мыло телефон. — Мать, как вы? — послышался из него бодрый бас Димки. — Долетели? — Отцу скажи, что наши чистую продули. — Где таких кривоногих в сборную набирают? — Ты и лучше про стиралку расскажи, — послышался несущийся фоном голосок дочери. — И про кастрюлю, сгоревшую вместе с занавеской, — внес свои пять копеек Жорик. — А что со стиралкой? — Помертвела я, осознавая, что в ближайшей перспективе новое мне не светит, и я сотру руки до плеч, Стирая поставляемую мне в промышленных масштабах грязную одежду. Да, ничего особенного, заюлил Димка под злодейский смех своей сестры. Я на нее кастрюлю горящую уронил, когда к раковине бежал. Не писай, работает она. Дырка, только небольшая сверху прожглась, и все. А небольшая-то какая? Ну, сантиметров десять в диаметре. Да ерунда! Вы там как? отвлекал мое внимание изо всех сил сынище. А с занавеской чего? Вспомнила я любимые шторы с нарисованными на них собачками. «Ой, да там смех вообще!» — выхватила у брата трубку Таська. «У него кастрюля, когда полыхнула, он занавеску дернул, багетка упала ему на голову, а другим концом микроволновку протаранила. Там в дверце дыра теперь как от пули, но греет пока. Короче, пали смертью храбрых твои занавесочки в неравном бою со стихией», — хихикнула дочка. «Фиг я вас одних оставлю больше». — вздохнула я, мысленно подсчитывая масштаб разрушений. — Не парься, мы живы-здоровы! — хмыкнула Таська, и я услышала шум боя. — Дурак! — верещала дочка. — Козлиха! — не уступал ей любящий братишка. — Вандалы! — подумала я и отсоединилась. Дети, — легически спросил Гоша, не отводя взгляда от окна. — Ага. Как они там? — Живы-здоровы! — хмыкнула я. — Ну и слава богу! Мечтательно пробормотал любящий отец, успокоившись моим объяснением. «Москва, как много в этом звуке!» Вывалившись на перрон Павелецкого вокзала, мы, как два дикаря, ошалело оглядывались по сторонам. Гошу пыхтел, таща неподъемный чемодан, и бодро подгонял меня. «Ну чего ты копаешься?» «Мне же тяжело, зря я все-таки гантелью взял», — вздохнул он горько. «Эх, только бы до гостиницы добраться!» Перспектива скинуть ненавистный баул гнала моего супруга в сторону метро. Я едва поспевала за ним, врезаясь в разбегающихся в разные стороны людей. Гоша пер словно танк, раскидывая зазевавшихся прохожих. — Я же тебя предупреждала, — одышливо сетовала я в широкую спину любимого. — Молчи, женщина! — огрызался благоверно, не избавляя шаг. В гостинице мы оказались только спустя час. Сначала Гоша бегал по метро, внимательно читая указатели и оставив меня охранять ценный чемодан. Я села на баул и загрустила. Подземка навевала на меня необъяснимый страх и почему-то тоску по дому и детям. Склокоченная с безумным взглядом, я вызывала волну жалости у проходящих мимо москвичей. Какая-то старушка, проходя мимо, сунула мне в руку баночку йогурта и стартанула с места, будто за ней гнались дворовые собаки. — Йогурт откуда? — поинтересовался вернувшийся муж. Подали, хмыкнула я, улыбаясь от уха до уха. Йогурт оказался моим любимым, но покупала я его редко по причине дороговизны. Слушай, может, ты еще тут посидишь? Нищенствовать у тебя неплохо получается. Могла бы сделать карьеру. Говорят, клашары неплохо в Москве зашибают. Весело загоготал коша и скинул меня с насиженного места. Пойдем уже, горе. Закинув чемодан в вагон метро, так что рессоры жалобно скрипнули и прогнулись, Благоверный под джентльменски пихнул меня в спину и только потом увалился сам. Все, пять остановок, и мы на месте. Вздохнул он и уставился на электронную карту. Счастье переполняло меня. По-детски, озираясь по сторонам, я не сразу заметила озадаченное выражение, поселившееся на любимом лице. Все, выходим. Отсчитав пять остановок, засуетился Гоша, бегая глазами. Оказавшись на перроне, он повел себя еще более странно. Что-то случилось? Да что с тобой?» Бегала я за мечущимся по мужем. «Тут это... Такое дело?» — мычал благоверный, вергая меня в панику. «Я поездом ошибся по ходу. Ух!» — выдохнула я. «Ну и подумаешь. Первый раз, что ли? Не в другой же город уехали. Ну так-то да», — повеселел Гоша. «Тут стоит сделать отступление, дорогие читатели. Путешественники мы с Гошей знатные». Помимо географического кретинизма, присущего нам обоим, мы страдаем еще и рассеянностью. Человек рассеянный с улицы бассейны по сравнению с нами сопливый дилетант, зависливо курящий в углу. Мы уезжали в Ганновер вместо Гамбурга, перепутав скоростные поезда, оставались на маленьких занюханных станциях, отбившись от локомотива, проходящего мимо раз в пятилетку. Нас забывал рейсовый автобус в лесном туалете возле городка с чудесным названием Козявкино. А на теплоходе плавать нам вообще противопоказано, потому что вернуться к отплытию мы не успеваем никогда. А тут метро. Тьфу, ерунда какая. Гостиница мне понравилась. Чистенькая, светлая, она встретила нас с кондиционированной прохладой и улыбками рецепционисток, как не бронировали номер. брызгал ядовитой слюной Гоши через минуту. Я лично бронировал через интернет. Я стояла в сторонке и старательно прикидывалась ветошью. — Не нервничайте, сейчас все решим, — пообещала девушка и запорхала пальчиками над клавиатурой. — Конечно, решите, — насупился мой благоверный, как бык, раздувая ноздри. — Моя жена, между прочим, иностранка, чтоб вы знали. — Иди сюда, — махнул он рукой в мою сторону. — Скажи им. — Не нужно, — пискнула служащая, глядя на меня с плохо прикрытой жалостью. «Спасибо», — одними губами сказала я. Она поняла и улыбнулась, протягивая бабушку с ключом от номера новому постояльцу. «Ну вот мы и в Москве. Ты счастлива?» — просил Гоша, оказавшись в номере. «Да», — шепнула я с ужасом, наблюдая, как муж достает из сумки огромный кипятильник.